Глава 3. С больной головы на здоровую. Старший оперуполномоченный по особо важным делам старший лейтенант Артур Селезнев явился на работу в 8 часов утра. Главной причиной столь раннего прихода следователя на службу было неважное самочувствие. После вчерашнего разгульного вечера в ресторане Поцдам ужасно раскалывалась голова, мутила. Вообще-то Артур не очень любил шумные застолья. Но случай был уж больно подходящий. Провожали на пенсию Иосифа Абрамовича Рудермана, всеми уважаемого в отделе эксперта-медика. Со стариком Рудерманом у Артура были особые теплые отношения. Иосиф Абрамович как-то незаметно и по-отцовски опекал Селезнева с самого первого дня появления его в отделе, когда тот был еще неопытным младшим лейтенантом и передавал ему свой опыт и знания. Сослуживцев на прощальном банкете было немного, но каждый приглашенный хотел выразить свои чувства к уважаемому и авторитетному товарищу по работе, произнести высокопарный тост и непременно выпить с юбиляром. Родерман, человек умный и пьющий в меру, озорно поднимал свой фужер с шампанским, но в основном пил минеральную воду, оставляя право заглатывать дурманящую жидкость своим более молодым сослуживцам. Артур незаметно для самого себя рюмка за рюмкой напился как последний сапожник, что случалось с ним крайне редко. Как он добирался домой, старший лейтенант помнил весьма смутно. С первыми петухами Селезнев проснулся в холодном поту, отмочивший его белорусской болезни смага. Выпил несколько литров газированной воды, но это не помогло отравленному организму, а наоборот, ему стало еще хуже. Положение могли спасти только 100 граммов или, на худой конец, бутылочка пива. Порывшись в холодильнике и в своих загашниках, Артур не обнаружил спасательной дозы лекарства. Марина, жена Селезнева, еще с вечера все надежно перепрятала. Опросить ее о опохмелиться было безнадежным делом. Пришлось выбираться из дому, чтобы утолить мучившую жажду в пивном баре или какой-нибудь забегаловке. Селезнев сидел в своем кабинете и молча перебирал служебные бумаги. Их за последнее время накопился целый ворох, и Артур решил навести наконец порядок в своем столе. Плохое самочувствие и такое же настроение не покидали молодого мужчину. Бокал пива только временно удалил смагу. Старший лейтенант закинул в рот очередную подушечку резиновой жвачки Стиморал и, встав из-за стола, подошел к зеркалу, висевшему на стене у двери. Симпатичное смуглое лицо молодого человека лет 26-28 было слегка примято, но намного приятнее и свежее, чем пару часов назад. Селезнев с неудовольствием скривился и крепкой узкой ладонью жестко похлопал себя по худым, слегка заросшим щекам. «Алкашок!» зло прошептал он своему визави в зеркале, и небрежно выплюнул жвачку в мусорницу. «Не можешь пить! Ешь дерьмо!» Сухощавый мужчина среднего роста вернулся на прежнее место и, тяжело вздохнув, снова принялся за рутинную работу с документами. Однако ему не довелось завершить задуманное. В дверь громко постучали. «Да-да, войдите!» Дверь отворилась, и в кабинет вошел высокий грузный старшина Остапчук. На морщинистом сонном лице пожилого мужчины блуждала загадочная ухмылка. «Привет, Артур!» – устало поздоровался старшина. «А что так рано?» «Здорово, Макар Матвеевич!» – таким же вялым тоном ответил старший лейтенант. «По делу! Или просто так зашел?» Старшина многозначительно пожал плечами и без приглашения сел на стул. «Да вот тут и то, и другое!» «Но что там еще?» Остапчук достал из кителя пачку папирос Беломор-канал и хотел было уже прикурить папиросу. Но Селезнев, энергично замахав руками, яростно запротестовал. "Оволь, Матвеевич!» Твердо и громко произнес хозяин кабинета. «Только без дыма. Давай сразу к делу!» Артур и сам смолил, как паровоз. В основном сигареты «Союз Аполлон» по две пачки в день. Но с бодуна не мог переносить табачный дым. Остапчук, понимающий, покачал головой и спрятал папиросу в пачку. «Ну что ж, можно и без дыма», усмехнулся старшина. «Только огня без дыма не бывает». Селезнев махнул рукой. «У меня и без твоего огня буксы горят». «Меру нужно знать, молодой человек!» Артур снова отмахнулся. «Да пошел ты! Лучше бы горю помог, а не проповеди читал. У тебя случайно в загашнике не завалялась лишняя бутылочка водовки?» «Откуда?» «Да ладно тебе, Матвеич!» Недовольно ухмыльнулся старый уполномоченный по особо важным делам. «Чтобы у хохла да не было сала?» Старшина хитро прищурил левый глаз. «Насчет сала оно может быть и верно. Могу угостить», – откашлившись произнес он. «А вот относительно водки промахнулся сынком. Артур недовольно сморщился. «Да на кой черт мне твое сало?» Остапчук игриво и многозначительно развел в разные стороны длинные руки. «Ну, если тебе не нравится сало с самогоном», – вздохнул пожилой служака. При слове «самогон» Старлин осторожно поднял стриженную голову. Глаза жадно заблестели, и он с надеждой в голосе, тихо, чтобы не спугнуть удачу, переспросил. «Я не ослышался. Ты что-то сказал о каком-то там самогоне». «А что, Самогон как самогон». А при нем сало, улыбнулся Остапчук. Как и положено. Селезнев мгновенно подскочил со стула. Так что ты мне тут байки травишь? облегченно вздохнул он. А говорил, что ничего нет. Давай, Матвеич, тащи сюда свой самогон. Старшина весело подмигнул Артуру. Ты проводовку спрашивал? усмехнулся хохол. А про первачок не спрашивал. Старший лейтенант нетерпеливо махнул рукой. Да ладно тебе, садист, не томи измученную душу. Тащи сюда свое сало и все, что к нему полагается. А может, после смены? Да ты что, Матвеевич, я, может быть, до конца рабочего дня и не доживу. Воскликнул Селезнев. А Стопчук медленно поднялся со стула и не спеша направился к выходу. «А мне-то что. Селезнев радостно и облегченно потер ладони и весело произнес. «Не томи, родимый, не томи!» Макар Матвеевич укоризненно покачал плешивой головой, но ничего не сказал. Артур быстренько открыл шкафчик, собираясь достать граненые стаканы. Однако на столе неожиданно зазвенел телефон. Остапчук, взявшись за дверную ручку, остановился на полпути. Селезнев махнул рукой старшине. Шевели копытами, Матвеевич! сказал старлей подчиненному и подошел к телефону. Старшина молча вышел, а следователь по особо важным делам снял трубку с аппарата. Селезнев на проводе! Артур Александрович! Раздался голос дежурного. Это старший сержант Пелепок. Артур недовольно засопил. А, сынок Пелепок! «Что случилось?» «Поступило сообщение». «Какое?» «Обнаружен труп возле кафедрального собора», доложил старший лейтенант. Селезнев, не выпуская трубки, медленно сел на стул. «А при чем тут я? Обратись к майору Первухину». «Так я и к Первухину, и к подполковнику Илюшенко звонил». Виновато оправдывался Пелепок. «Только их на рабочем месте нет». «А дело срочное». Артур усмехнулся. «А это тебе что, покойник сообщил?» Едко поинтересовался следователь. «Он что, в морк опаздывает?» «Не знаю я, товарищ старший лейтенант. Мне позвонили из КГБ, майор Самсонов». Артур насторожился. «Кто, кто?» «Самсонов, майор КГБ», повторил дежурный. И просил зафиксировать свой звонок. И как давно он звонил? Минут пять назад. Селезнев, немного подумав, недовольно выдавил. «Ладно, Пелепок, готовь карету с персоналом. Я сейчас спущусь вниз». Артур не положил, а бросил телефонную трубку. «От блин!» – выругался он. «Если не везет, так это надолго». Селезнев открыл сейф и вынул оттуда табельное оружие. В этот момент в кабинет вошел с бумажным пакетом в руках довольный старшина Остапчук. «А вот и сало!» – сообщил он и поставил пакет на стол. Однако, заметив в руках Старлея пистолет, Остапчук удивленно поднял брови. «Не понял, Артур!» – усмехнулся старшина. «Те шо? Сало понадобилось для того, чтобы винтовку смазать?» «Хуже, Матвеевич!» – зло оскалился Селезнев. «Задницу намазать!» Старшина внимательно посмотрел на своего начальника, но понял, что произошло нечто серьезное. Что «Шо такое?» «Шо-шо!» – огрызнулся Старлей. «Без в ребро! Еще один труп на меня взвалили!» Остапчук выпучил глаза. «Так ведь на нас уже и так двоих повесили!» Возмутился он. Ось капитан Ершов его обхаживает. Или майор Грызлов?» «Ты же знаешь, что Ершов только сливки снимать, мастер!» Ответил Артур. «А Грызлов после вчерашнего юбилея Рудермана появится только после обеда. И то это в лучшем случае». «Ну и хер с ними!» Не сдавался упрямый хохол. «У нас и самих дел не в проворот. Да и первачок киснет!» Остапчук указал глазами на пакет. Артур, посмотрев на спасительное лекарство, тяжело вздохнул. «Нельзя, Матвеевич!» – растерянно произнес он. «Как сказал сынок Пелепок, дело государственной важности». «Да пошли они все!» Артур в знак одобрения и солидарности с товарищем кивнул головой. «Согласен, Матвеевич, но выпьем чуть попозже» твердо произнес Старлей. «Когда вернемся?» Остапчук нахмурился. «Шо, все так серьезно?» Селезнев невесело усмехнулся. «Комитетчики мелочью не занимаются», произнес он. Макар Матвеевич, непонимающе уставился на Старлея. «А на кой хер мы им сдались?» пробубнил пожилой человек. «Видно, нагадили, а нам убирай за ними». Старший, оперуполномоченный по особо важным делам, развел руками. «Ладно, все, поехали, старшина!» – сказал Артур. «На месте узнаем. И давай поскорее, не то самогон прокиснет». «Самогону-то шо?» что? вздохнул Хохол. «А вот человеку!» Селезнев тихо рассмеялся, хотя сил даже на это почти не осталось. Он вышел за Остапчуком и закрыл свой кабинет. «Матвеевич, спускайся вниз!» – приказал старший лейтенант. «А я к экспертам загляну». Пожилой старшина медленно стал спускаться по лестнице вниз, на чем свет стоит, ругая комитетчиков и обнаруженный не вовремя труп. И Селезнева, вдруг решившего отказаться от такого классного первоча, который ему вчера привез свояк с Украины.